Глава 52. Подарок. Следующее утро. Я отправилась на кладбище богов Божьего Царства, чтобы проверить, как идут дела Усея. Он до сих пор упорно трудился над своим духовным телом, и сегодня оно выглядело еще внушительнее. Анифетет, появившийся рядом, довольно кивнула. «Да, он уже стал духовным мача «Именно». После укрепления духовной силы через тренировки, он сможет призвать призрачного охотника, который создавался путем передачи энергии обычному мечу. Госпожа Нефитет, если Сей отлично справляется, значит скоро он перейдет к тренировкам с призрачным охотником? Он уже сейчас способен с ним справиться. А если продолжит усердно трудиться и воплотить духовное тело до максимума? то вполне сможет побороться за главный приз в празднике Духа, в состязаниях лучшего Духа. На этом фестивале собираются великие духовные мачо. Эм, я не особо уверена, что он согласится на такой конкурс. Какая жалость. Ну и ладно. Тогда после обеда я продолжу его тренировку. И научу передавать мечу духовную силу, раз он нуждается только в этом. Мне наконец-то удалось уговорить Нефитят перейти на следующий этап обучения Сеи. Так что я тут же подбежала к нему и радостно сказала. Сея, отдохни немного. Похоже, твоей духовной силы достаточно, чтобы овладеть призрачным охотником. А нет, я буду тренироваться дальше. А? Только не говори мне, что собираешься участвовать в состязаниях лучшего духа. Ты дура. На такие вещи нет времени. Я просто хочу увеличить духовную силу, чтобы усилить призрачного охотника. Вот как. Ох, слава богам. Тогда не переусердствуй, ладно? Хотя бы иногда делай перерыв. Не став отвечать, Сей продолжил свои духовные тренировки, а я решил оновести Джона Де и Кирика. В Божьем Царстве еще было раннее утро, Так что кафе Целсей пока оставалось закрытым. Зато сам хозяин в это время обсуждал что-то с генералом и Макирико у столика в саду. Целсей, Бог меча, правильно? Мистер Целсей, пожалуйста. Хм. <смех> Скрестив руки, Целсей нахмурился, буравив их суровым взглядом. Хм. <смех> что между ними происходит? Привет, Кира. Что обсуждаете? Ах, мысли старта. Доброе утро. Ну, знаете, я попросила мистера Целсея потренироваться со мной на мечах, в перерывах между работой в кафе. Джон Дэ повернулся ко мне, а в его глазах горело пламя решимости. «Теперь я официальная часть группы героя и хочу своим мечом помочь проложить путь к спасению мира. Поэтому мне необходимо улучшить свои навыки фехтования». «О, поняла. Киря, ты тоже?» «Да, я хочу стать сильной и помочь мистеру Сэя». «Ну, скорее всего, независимо от того, станут эти двое сильнее или нет, Сэй со всем разберется самостоятельно. Но они же так хотят помочь». «Эй, сэй, почему бы тебе их не потренировать?» После моей просьбы Целсей с опаской прищурился. «Я давно бросил это дело». «Но даже в отставке ты остаешься Богом Меча». Я знал истинную причину, почему Целсей так упорствовал. Спартанские тренировки Сеи стали для него суровым испытанием и оставили приличную психологическую травму, из-за чего у него появилась эта странная ненависть к клинкам. Джон Дэвдрог схватился за руки Целсея. «В молодости я всегда стремился идти по пути мечника, так что для меня большая честь встретиться с Богом Меча Небесного Мира». «Хм, пожалуйста, Целсей!» «О, умоляю, мистер Целсей!» Когда они склонили перед ним голову, Целсей тяжело вздохнул и затем снял с себя белый халат шеф-повара, надел доспехи и бросил к их ногам два деревянных меча. «И чего вы ждете? Поднимите эти мечи!» «Целсей, с тобой ведь все? Ну, все будет в порядке!» «Кафе готово к открытию!» А ничего не случится, если я немного их потренирую. «Мистер Целсей, огромное спасибо!» ага но для начала скажу. Мои тренировки невероятно суровы, а вы оба должны выложиться на полную. Покажите мне, чего вы стоите!» Признаться в роли бога меча Целсей выглядел одним словом внушительно. Джон Де поднял деревянный меч и замахнулся, целясь в голову бога. м м м Более того, Кирика тоже вооружилась и атаковала открытый живот целсея. «О, погодите секунду. Один момент. Прошу, остановитесь!» и Едва не испустив дух от их ударов, Селсей торопливо активировал ясновидение и заглянул в их статусы. От этого зрелища его лицо стало пунцовым, и он хрипло завопил. Сила атаки Кирика больше 80 тысяч? А у Джона Д вообще выходит за 100 тысяч? Вы и без того сильные!» Зачем вам вообще тренироваться? Что ж, и генералы керика пришли с Эксвольи, мира с спасения СС ранга. Так что неудивительно, что они совсем не слабые существа. Но Джон Дэ и Кирика покачали головами. Мне еще предстоит пройти длинный путь. Я обязан стать сильнее. Я тоже хочу быть такой же сильный, как мистер Целси. Э нет... На самом деле, моя сила так и всего лишь немного больше тридцати тысяч. Казалось, они не услышали слов Целсея, которому на тот момент стало так стыдно, что его голос звучал подобно комариному писку. Мистер Целсей, не волнуйтесь, не надо нас жалеть. Кирика, он же бог меча, слова тут не помогут. Мы должны использовать мечи и доказать, что мы достойны. «Давай же заставим Целсея стать серьёзнее нашими силами!» «Поняла. Выложусь на полную!» А потом Джон Де и Кирика начали сбивать Целсея деревянными мечами. ас Ос «Остановитесь! Джон Де, Кирика, хватит! У него же пены за рта валят! Вы что, не видите?» «Я сделала с мистером Целсеем что-то очень плохое!» «Ого! С другой стороны Кирика!» Он же бог меча. Откуда нам вообще было знать, что он такой слабый? А несколько минут назад Сэлсей потерял сознание, и они оттащили его в комнату в дальней части кафе. А сейчас Джонда и Кирика с непроницаемыми выражениями лица сидели за столиком на поляне. Вскоре в кафе появился сейя. Он принес с собой увесистый сверток из белой ткани. Сэя, твои духовные тренировки закончились? Да, пока достаточно. «То есть до ты отдыхаешь?» Я подвинул ему пустующий стул, но сей не спешил присаживаться и показал нам свой свёрток. «Что это?» «Свободное время я потратил на эксперименты с синтезом. И, наконец, то их завершил». «С синтезом? Выходит, ты всё это время вообще не отдыхал? Ты как, в порядке? Снова в обморок падал». «Я в порядке. Скажу больше. С моих плеч недавно свалился тяжкий груз». «Чего?» Неужели его другое дело решилось? «В любом случае, смотрите сюда. Это меч-убийца. Мой новый меч на замену платинового». Сэй развернул белую ткань. Под ней оказалось три меча, которые Сэй вынул из ножен. И я увидела три сияющих серебристо клинка с зазубренными лезвиями. «Ого! Это меч-убийца! Выглядит просто отлично!» Джон Дэ завороженно осматривал мечи, не скрывая своего изумления. И я тем временем использовал оценку. и узнала, что это оружие S-ранга, а значит намного более мощное и прочное, чем платиновый меч. Новость, что у Сеи получилось создать могущественный меч, несомненно радовала. Всё-таки на x оружейной лавке почти не встречались. Тем не менее, одна мысль не давала мне покоя, и я спросила. «Прости, Сея, не скажешь, из чего ты их сделал?» Я использовал волосы Гранд Леона, обломок металлического тела Акселио, волосы Церемоник и плюс А. А затем объединил их свойствами платинового меча. То есть он собрал части монстров класса Босс для своих экспериментов с синтезом? Вот это уже настоящая одержимость. Но даже так, кое-что тревожило меня больше. «Извини, мне кое-что любопытно. Не скажешь, что такое плюс А?» Я была уверена, что мы их волос он собрал целую кучу, однако... «Не волнуйся, на этот раз я использовал только один волос листа». «А? Один?» «Не сотню?» «Ага. Вместо этого создание меча-убийцы потребовало огромное количество волос нежити. Так что я взял сотню у Джона Д. На сей раз угроза меня миновала. А вот лицо Джона Д после его слов яростно исказилось. «Ты... Когда ты только успел столько достать...» «Ты уже мертв. Поэтому тебе нет нужды беспокоиться об облысении. Все равно твои волосы попадают от разложения». «Нет уж, погоди...» «Это вообще не оправдание. Я ведь до сих пор не лысый, да? У тебя зеркало есть?» Пропустив мимо ушей крики генерала, сей протянул Кирика один из мечей. «Кирика, ты же хотела стать сильнее, правильно?» «Да-да». «Возьми один себе». «Большое, большое спасибо». Вот уж правда странности, сей удал свой меч товарищу. И я вдруг заметила, что на рукояти меча Кирика было что-то написано. Присмотревшись, я увидела, что на ней было выгравировано имя Кирика. Кири, на мече твое имя. Я счастлива. Я обязательно буду его беречь. Если перепутаем мечи, потеряем след хозяина. Так что каждому нужны имена. Да уж, необычайности продолжаются. Никогда не видела, чтобы сей кому-то что-то дарил. Это происходило у меня на глазах впервые. Джон Дэ с щупал свои волосы, когда сей дал ему второй. «Да для тебя тоже есть, держи». «О, признаться, сейчас у меня сложные чувства. Но да, я с благодарностью приму этот меч. Спасибо». «Эй, ты на нем тоже имя вырезал?» Мы с Керико взглянули на рукоять меча, который получил генерал. На нем было написано «Мертвый». «Какого чёрта? С моим именем что? Что-то не так?» – завопил Джон Дэ на Сэю, но… «Думаю, так легче понять, кому он принадлежит», – спокойно ответил сейя словно не видел здесь никакой проблемы. Я слабо рассмеялась. «Всё-таки Сэй никогда не меняется». «Я сделала для тебя один». «У меня… у меня тоже будет меч?» Получив от Сэя меч-убийцу, я пробормотала. «Ну, держу парит и на нем что-то написал вроде «идиотка» или «тупая богиня», верно?» И я медленно повернула меч, боясь узнать, что же про меня думает Сэя. А там... Ничего. Пусто. Ни единого слова. «Напиши хотя бы что-нибудь». И что сложнее всего, так ведь вообще ничего не понятно. Можно расшифровать это как угодно. Даже мертвый Джон и Деббл куда лучше, чем у меня. Абсолютная пустота. Сплошной воздух. В то же время Джон хмуро уставился на Сею. — У нас три меча. Учитывая твой собственной, ты… ты взял около 400 моих волос? Правильно? — Нет, я вырвал примерно шесть сотен. — Что? Зачем так много? — Мне нужен был запасной меч, и второй запасной для запасного. — На хрен тебе вообще столько мечей? «Надо. В бою с Гранд Леоном я использовал еще больше». «Ах...» <свы> Джон Дэй яростно стиснул зубы. Не обращая на генерала внимания, сей обратил взор к горизонту и заявил, «После обеда я иду к Нефетет. Я полностью изучу призрачного охотника и окончательно завершу тренировку». «После обеда мы все пошли на кладбище богов. Когда сей достал из ножен свой меч убийцу, нефитет заговорила». «Это все равно, что отдать мечу часть собственного духа. Ты должен ощутить, словно меч становится продолжением твоей руки». Держа клинок, Сей закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул. Несколько минут он стоял без движения, а потом вдруг кое-что произошло. Сей открыл глаза, и меч-убийца в его руках покрылся тонкой белой оболочкой. «Ого!» – мы с Джоном Де увлеченно воскликнули. «Вижу, ты быстро учишься. Верно. Это и есть призрачный охотник. При правильном использовании он нанесёт урон любому призраку. Ты сделал это с Эйя?» Не только его природный талант играл роль, позволяя обучение происходить намного быстрее, но и его собственный труд. Те невероятные усилия, которые он прилагал во время тренировок. Так что, как ни удивительно... Он почти мгновенно освоил призрачного охотника. Убрав меч в ножны, Сэй подошёл ко мне. «А? Чего? Неужели я наконец получу праздничное объятие?» Мысль об этом заставила меня нервничать. Сэй тут же ударил меня кулаком по макушке. Только я хотела закричать, зачем он это сделал, как внезапно заметила, что моё тело упало на землю. Он снова без спросу превратил меня в духа. «Стоп! Что происходит? Я стала духом от одного удара?» «Понятно. Ты ещё обучился технике превращения противника в духовную сущность без колотушки. Ты действительно отличный ученик», – с впечатлением пробормотала Нефетет. «А? То есть он усердно тренировался этому навыку, но решил на всякий случай его проверить? И именно на мне? Да что с ним не так? А в любом случае я поспешила вернуться обратно в своё тело». «Не превращай меня в блуждающего духа без разрешения». закричал я на сею Не обращая на меня внимания, он уставился на свою руку. «Да, теперь проблема решена. По крайней мере, пока я не найду подходящую замену». «Замену?» понимающе спросил Джон Де. О, -о, -о, О Из глаз генерала вдруг хлынули слезы. «Эй, Джон Де, что случилось?» «Хм... Сейчас я наконец убедился». «Этот герой – ужасный человек, без колебаний готовый избивать других и выдергивать чужие волосы. Но даже так, несмотря на это...» Джон Дэ промокнул рукавом стекающие по щекам слезы. «Ты же... ты же хочешь изменить мое неживое тело, вернув душу в изначальный человеческий облик, да?» «Чего? Сэя, это правда?» Рухнув на колени от неожиданного озарения, Кирик ответил вместо Сеи. «Точно! То есть его другое дело касалось именно этого!» Выходит, поэтому он вчера привязал духовное тело Джона Де к жуткой кукле в ластарте. Значит, во время тренировок он думал о том, как излечить Джона Де от проклятия нежити. Сеи, в конце концов, очень хороший человек. Наши полные восхищения взгляда обратились к Сеи. Сам герой смотрел на нас, как носборище на придурков. «Вы что вообще несете, люди?» Вытерев слезы, Джон Дэ со счастливой улыбкой похлопал Сею по спине. «А, знаю, знаю. Ты тот самый тип. Цундерра, да? Выглядишь жестоким и бессердечным. А на самом деле дружелюбный и милый». Генерал попытался обнять Сею за плечи, когда тот мгновенно отмахнулся. «Хватит. А от тебя несет мертвичиной. Держись от меня подальше». «Ладно тебе, не говори так. Давай лучше с этого момента станем друзьями, партнер. Согласен?» «Я сказал, не подходи ко мне». Вспыхнув, Сэй яростно зарядил по лицу Джона Дэ кулаком. Магия Сэй вырвалась наружу. Воздух загудел от оглушительного грохота, и в следующую секунду тело Джона Дэ исчезло в земле. Он погрузился так глубоко, что снаружи ничего не осталось. «Ми-мистер Сэйя...» «Сэйя, ты перестарался. Я даже макушки его не вижу». Мы с Кирико пораженно застыли, а Нефитет громко рассмеялась, подойдя ближе. Она подняла с земли меч генерала, мёртвый, и передала его Сэйе. «Можешь вонзить его в землю». «Ага, ты права». Сэй воткнул клинок в землю, в том месте, где пропал Джон Де. «А чего ты это стала напоминать могилу с надгробием?» Кивнов, Сэй с удовлетворением сказал. В дополнение к овладению навыком призрачного охотника мне удалось синтезировать меч-убийцу. Кроме того, я даже делал могилу этому назойливому типу. Наконец, он коснулся своих блестящих черных волос. Полная готовность. Нефетет радостно подняла большой палец вверх. Кирика продолжала безмолвно стоять, потеряв дар речи. А генерал скрылся под землей и не подавал признаков жизни. Наблюдая за всем этим, я всерьез начала сомневаться Что другое дело Сея было действительно связано с Джоном Д.